Глава 1. 1921-1931. Чекист за Кавказье номер 1. Борьба за нефть для социализма. На первый взгляд, кавказский период жизни и деятельности берия сегодня для нас представляет меньший интерес, чем, например, его работа в советском атомном проекте. Там он самым очевидным образом работал на весь Союз, и результат его атомных усилий хранит Россию по сей день. А Кавказ Ну, ловил он там бандитов, ну, боролся с агентами грузинской эмиграции. А нам-то что с того? Но это, конечно, не так. Я уже говорил об этом, но кое-что повторю. Во-первых, Кавказ всегда был важнейшим для России регионом, и работа Берии на Кавказе имела значение для всей страны. Как уже сказано, чекистскую деятельность Берии в Закавказе можно определить в некотором смысле как борьбу за нефть для России. Во-вторых, Можно ли понять человека, не зная того, как он начинал, как и на каком деле он формировался? Истоки настоящего и будущего уходят в прошлое, каким бы банальным ни казалось это утверждение, оно верно. До революции в первые годы советской власти значение Кавказа было прежде всего геополитическим, но в экономическом отношении для всей России важна была тогда только нефть, нефть Баку. Пропавший нефтью, интернациональный Баку стал для грузинского Менгрелла Берии, родившегося и росшего в Абхазии, особой частью его биографии. В Баку Лаврентий получил неплохое профессиональное образование. В Баку прошла его самая первая, хоть и бедная, но по-юному безмятежная молодость. В Баку он пришел в революцию. Там работал в подполье и там же стал чекистом. И его чекистская деятельность в кавказе стала первой крупной не только лично, но и общественно значимой победой Берии. Он начинал как разведчик и чекист еще до советизации Кавказа, но тянуло его к другому. Об этом уже было сказано. Было сказано и то, что Берия рвался из чекистских генералов в студенты. И вот тут необходимо уточнение. Даже председатель грузчика в начале 20-х годов был во всех отношениях не тем, чем были председатель КГБ Грузинской ССР в Брежневские, например, годы, или министр внутренних дел Грузинской ССР, пост которого в те же годы занимал ренегат Шаварнаци. В 20-е годы жили скромно, и чекисты, даже руководящие, в том числе. Скромно жил и берия так что не очень сытными и доходными были тогда советские жандармские хлеба, Но эти студенты жили не сытнее, а у Берии еще и семья была. Маленькая пока. Он и жена Нино, однако семья. Студенты перебивались с кваса на воду, зато инженеры в силу дефицита обеспечены были сравнительно неплохо. Я это к тому, что не так уж и соблазнительно, с чисто житейской точки зрения, было тогда быть чекистским генералом. С другой стороны, было соблазнительно получить, что называется, крепкую профессию, дающую надежный кусок хлеба. Чекист Берия достиг к 24 годам вполне устойчивой перспективы роста, но был готов рискнуть достигнутым успехом ради неопределенной судьбы. Студент-политехник, став инженером-строителем, мог в том бурном времени обрести яркую судьбу и на новом поприще, но мог ведь и затеряться. Так почему Берия просил отпустить его на учебу? Для морально-кондиционного человека ответ очевиден. Да потому что Берия был по натуре строителем, созидателем и хотел стать им, строителем и созидателем по профессии. Сам по себе такой склад мыслей, стремлений и чувствований опровергает все инсинуации относительно якобы садистских наклонностей Берии. Спецслужба в любом обществе дает для подобных наклонностей намного более широкое поле развития, чем строительная площадка. А кроме того, устремления молодого Берии показывают и доказывают, что и все обвинения его якобы в карьеризме – тоже чепуха. Был бы он карьеристом, зубами бы держался за свое, пусть пока и жесткое, но руководящее кресло в чеках. А он за него, как видим, не держался. устремление молодого Берия обнаруживают и его несомненную уверенность в своих силах. Он не боится круто развернуть судьбу, сменить надежную работу и уйти на неизвестный виток судьбы. Однако выбирать свою судьбу в Новой России самому Лаврентию не пришлось, ни тогда, ни позднее. При всей силе характера вся сознательная жизнь Берии прошла под знаком выбора пути не им самим, а под знаком исполнения поручений партии, державы, а позднее еще и лично Сталина. Впрочем, в 20-е годы путь Берии в личную сталинскую команду лишь начинался, и никто, в том числе и сам Лаврентий, не знал, что путь, прокладываемый не личными пристрастиями, а партийным долгом, приведет молодого кавказца в Кремль, в державный сталинский кабинет, и приведет нередким гостем а непременным участникам всех серьезных совещаний и дискуссий в этом высоком кабинете. В Азербайджане Берия проработал недолго, но сделал много. Причем как раз в Баку он мог пройти и прошел хорошую школу и как контрразведчик, заодно знакомясь с ремеслом разведки в боку были к тому все возможности вряд ли в ссср был другой такой узел разнообразных тайных интересов и политических интересов разных держав и специфических интересов их спецслужб и интересы замыкались в конечном счете на нефти бакинской нефтью владели до революции нобели владел знаменитый детеринг основатель нефтяной империи шел к бакинской нефти тянулись стандарт ой о нью-джери и стандарт oil о нью-йорк Галф и Компани Францесс имели свою бочку нефти в Баку местные магнаты Монташовы и армянско-турецкий нефтяной король Калус Саркиз Гельбинкян. И вся эта могущественная свора не была склонна отдавать нефть Баку новой, советской России. Причем действовать на Кавказе удобнее всего было через националистов. У тех были руки, связи, знания местных условий, у нефтяных магнатов – деньги. Поэтому, если даже кавказские чекисты скрывали внешне чисто националистические заговоры, то в конечном счете, в масштабах большой страны, это все равно было битвой за нефть. Ведь в случае прихода к власти в результате успешного антисоветского переворота расплачиваться националистам со своими спонсорами, кроме как нефтью, было бы нечем. Не стану много останавливаться на Бакинском и вообще за Кавказском клубке политических гадюк, но скажу, что клубок был и клубок солидный, опытный, заслуженный. Причем в Баку сплетались проблемы всего предкаспийского региона, всего побережья Каспийского моря. По обе стороны Каспии потенциальных клиентов-чекистов хватало. Один правый эсэр Фунтиков чего стоил. Он и его коллеги, как эсэры, так и маншевики, в период гражданской войны стали профессиональными заговорщиками. В июле 1918 года Фунтиков вместе с кадетами, граф Дюрер, туркменскими националистами, офицерами текинских конных частей и прочими, поднял Асхабадский мятеж. В результате было организовано Закаспийское временное правительство во главе с Фунтиковым. О 26 бакинских комиссаров расстрелянных в сентябре 1918 года на 27 версте Закаспийской железной дороги между станциями Перевал и Ахча-Куйма, знают все. Техническую сторону этого убийства подготовленную в Баку эсерами и английскими интервентами, принял на себя Закаспийское временное правительство, в чем Фунтиков позднее письменно признавался бывшему члену ЦК партии эсеров Чайкину. Но почти забыт расстрел девяти асхабадских ашхабадских комиссаров, которые были расстреляны в ночь на 23 июля 1918 года между станциями Анау и Геуре, в 18 километрах от Ашхабада почерку обоих преступлений был одинаковым, дано и понятно. Оба расстрела были организованы одними и теми же силами. Падение бакинской коммуны в 1918 году подготавливали также правые эсеры совместно с меньшевиками. При этом они самым теплым образом спелись сразу и с муссаватистами, и с англичанами, которых представлял генерал-майор Денстервиль. Воспоминания генерала были изданы в 1925 году в Тифлиси, И он там писал, как завербовал полковника терского казачьего войска Лазаря Бечерахова, командовавшего отрядом терских казаков в полторы тысячи сабель. Денстервиль писал, что Бечерахов решил сделаться большевиком. Об этом он телеграфировал комитету большевиков, признаваясь чистосердечно, что только советская власть может спасти Россию. Отряду Бечерахова была поручена оборона Баку от турецких войск на одном из участков фронта. 29 июля 1918 года чистосердечный полковник открыл Туркомфронт и ушел в Дагестан. 31 июля советская власть в Баку пала. 4 августа правые эсеры, меньшевики и армянские дашнаки в Баку сильные, образовали так называемую диктатуру Центра Каспии, и 4 августа в Баку вошла небольшая группа англичан. 17 августа заявился и сам генерал Денстервиль с основными силами. После захвата Баку Бичарахов был награжден двумя высокими британскими орденами и получил чин генерала английской армии. В Англию он позднее избежал. А вот еще один закавказский персонаж – брат полковника Бичарахова Георгий Бичарахов, инженер, меньшевик, организатор антисоветского мятежа зажиточного терского казачества и горской верхушки летом-осенью 1918 года. Этот опасный мятеж известен в истории под названием «Бечераховщина», причем он был вдохновлен английской миссией во Владикавказе, связанной с Деникиным. Одно, что называется «к одному». Покровитель и резидент Лазаря Бечерахова, генерал Денстервиль, руководил подготовкой завержения бакинской коммуны из Персии и в своих воспоминаниях не скрывал, что «связь с Баку была налажена припоследствии почти ежедневных курьеров, наши друзья – социал-революционеры» были в состоянии установить новую форму правления в Баку и пригласить на помощь англичан. Я неоднократно вел переговоры с представителями партии СР, программа которых гораздо более соответствует нашим целям. Целям англичан соответствовала, впрочем, программа не только СРов, но советисты-дашнаки, пан-исламисты из Итихади-Ислам, радикальные горские националисты, политические бандиты и просто бандиты. Все они вполне устраивали не только англичан, но и турок, немцев, поляков, американцев, уже потому, что эта пестрая шваль была враждебна большевикам. При всех взаимных сварах и разногласиях они были схожи в двух основных пунктах – в ненависти к советам и в готовности продаваться кому угодно при условии оплаты твердой валюты. После восстановления в Азербайджане советской власти руководящие мастера заговоров и мятежей ушли в эмиграцию. Но своей подрубной работы не прекращали, и велась она местными, ушедшими в подполье кадрами. Кто-то легализовался, якобы раскаявшись, но нередко чистосердечность признания советской власти была, увы, вечераховского типа. С подобной публикой Берии, который с апреля 1921 года стал заместителем начальника секретно-оперативного отдела азербайджанского ЧК, и пришлось иметь дело. А через месяц он пошел на повышение назначенный начальником секретно-оперативной части и заместителем председателя азербайджанской ЧК. Председателем АСЧК в то время был Мир Джафар Багиров, 1896-1956. Расстрелянный в Баку через три года после убийства Берии, Багиров память о себе оставил в истории неоднозначную. Но никто не может отрицать, что для развития советского Азербайджана Мир Джафар, возглавляя республиканскую партийную организацию с 1933 по 1953 год, сделал немало полезного и толкового. В то же время коварного восточного колорита эта фигура лишена не была. Так, будучи на протяжении многих лет с Берией очень близок, на антибериевском плену МИЦК КПСС в июле 1953 года Вагиров отрекся от него в самых энергичных выражениях. Я это к тому, что обычно считается, что вначале Багиров якобы покровительствовал Берии, а уж потом, когда Берия сильно вырос, Багиров стал человеком Берии. Примитивно выглядит такое заявление. Багиров руководил АСЧК ГПУ до 1927 года, потом был два года председателем правления Закавказского сельского союза и в 1929 году вновь стал председателем азербайджанского ГПУ. Берия в это время работал в Тифлесе председателем ГПУ грузинской ССР и вряд ли мог повлиять на назначение Багирова. Да и на перевод Багирова в 1932 году председателем Сонаркома АССР и на назначение его в 1933 году первым секретарем ЦК КПБ Азербайджана тоже. Конечно, с октября 1932 года Берия стал первым секретарем Закавказского крайкома ВКПБ то есть лидером всего Закавказья. Но окончательное решение по кавказским делам принимал Сталин, а влияние здесь имели тогда, как я понимаю, прежде всего Орджоникидзе и Киров. Другое дело, что работали Берия и Багиров вместе издавна и тесно. Не исключено, что и в АСЧК Берия попал благодаря Багирову, который в ходе борьбы за Закавказье был в 1920 году заместителем председателя военного трибунала 11-й армии Кавказского фронта. А Берия работал в регистрационном, то есть разведывательном отделе РВС 11-й армии. Но имеется здесь, пожалуй, некий тонкий момент. Даже если Берию рекрутировал в чекисты не багиров все равно, с самого начала работы в АСЧК, да еще и на ответственной должности, Берия не мог не попасть в поле зрения Багирова как председателя АСЧК. И, конечно же, Берия не мог не понравиться Багирову, о чем свидетельствует и скорое повышение. А как было дальше? Почему такого толкового работника пред АСЧК Багиров так легко уступил грузчика Не потому ли Берия был переведен из баков в Тифлис, что склонный к интриге Багиров быстро усмотрел Берию пусть и невольного, но опасного соперника, способного обойти начальника? Так или иначе, через полтора года с ноября 1922 года начальника секретной оперативной части и зампреда АСЧК Берию переводит на ту же должность в груз ЧК. Впрочем, возможно, все объясняется объективно, хотя и в таком случае в основе мотивации перевода лежит все та же активность и толковость Берии. Чекистская оперативная обстановка в Азербайджане была не из легких, но в Грузии она была вообще из рук вон плоха. Достаточно сказать, что даже когда по всему СССР органы ВЧК были преобразованы в органы ГПУ, в Грузии все еще продолжала работу именно Чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией, Вот какой сложной была там оперативная обстановка. Берия уезжал из Баку навсегда. И то, как он поработал в Азербайджане, можно понять из двух документов. Вот первый. Азербайджанская социалистическая советская республика, Азербайджанский совет народных комиссаров. Азербайджанский совет народных комиссаров, знаменование исполнения начальником секретно-оперативного отделения Азербайджанской чрезвычайной комиссии товарищем Берии Лаврентием Палычем Своего долга перед пролетарской революцией, выразившихся в умилом руководстве блестяще выполненного в государственном масштабе дела по ликвидации закавказской организации ПСР, награждает его золотыми часами с монограммой. Председатель Совет народных комиссаров Мусабегов. Вот второй. Выписка из приказа ГПУ от 1923 года за номером 45. За энергичное и умелое проведение ликвидации за Кавказской организацией ПСР, нач соч Бакинского губотдела, товарищ Иосом награждается оружием, револьверами системы Браунинг с надписями, о чем занести в их послужные списки. Зампред ГПУ Уншлихт. Положительно характеризующие Берию документальные свидетельства давно превратились в архивную диковинку, но кое-что и осталось. Сохранилось, например, удостоверение, подписанное секретарем ЦК Азербайджанской Компартии Ахундовым, где говорилось «Доноси ее ответственному партийному работнику товарищу Берия в том, что он обладает выдающимися способностями, проявленными в разных аппаратах государственного механизма, работая управделами ЦК Аз Компартии чрезвычайным уполномоченным регистр ОДЭЛ,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 Удостоверение было дано в 1923 году, когда Берия уже работал в Грузии. Сейчас невозможно сказать точно, почему понадобилось Берии, работающему в Грузии, характеристика из Азербайджана. Возможно, Берия стремился уйти из ЧК на учебу, нуждался в подтверждении того, что он вполне пригодится на партийной или советской работе. Почему в аттестации Ахундова нет и слова о Берии-чекисте? Впрочем, мы имеем и оценку Берии Кировым, бывшим тогда в Баку секретарем ЦК. Товарищ Берия – хороший энергичный чекист, проявил себя на чекистской работе с хорошей стороны. Итак, проводили Берию на новую работу с почетом. Накануне перевода он был отмечен похвальным листом Сонаркома АССР, о нем написали местные газеты. Но это в Баку, где молодой Берия успел стать чекистом номер два Азербайджана. В Тифлисе, где ему предстояло стать со временем чекистом номер один всего Закавказья, его ожидала еще более напряженная и нервная работа. Вскользь уже было сказано, что Грузия была, пожалуй, самой трудной для чекистов республики Закавказья, а если вдуматься, то и всего СССР. Начать с того, что советская власть окончательно установилась в Грузии в самую последнюю очередь. Азербайджанская СССР была образована 28 апреля 1920 года. Армянская ССР – 29 ноября 1920 года, а Грузинская ССР – лишь 25 февраля 1921 года. При этом в Грузии традиционно были сильны меньшевики. До революции и в годы Гражданской войны их было в республике намного больше, чем большевиков, и это тоже было грузинской особенностью. Скажем, азербайджанская националистическая партия «Мусават» – «Равенство» Возникла в Баку в 1911 году, и ее активность ограничивалась, естественно, Кавказом. Армянский Дашнак Цутюн, Союз, образовался еще раньше, в 1890 году, между прочим, в Тифлисе. К слову, в Тифлисе в начале 20 века армян жило больше, чем грузин, но Дашнаки тоже ограничивали свою деятельность в основном кавказским регионам. То есть в Твери и жмеринке ни муссаватистов, ни дошнаков не имелось, а вот меньшевики были общероссийской партией. И лидеры грузинских меньшевиков, но и Жордания Аркадий Церетели, были также одними из лидеров общероссийского меньшевитского крыла РСДРП. Большевик Сталин в 1907 году назвал их «наши кавказские клоуны», чего тот же Жордания, товарищ Ан простить ему, конечно, не мог. С 1918 по 1921 год Жордани возглавлял меньшевитское правительство Грузии, а теперь был в эмиграции и желал советской Грузии одного – смерти, как и его сторонники в самой Грузии. Смерть они и несли. При эвакуации в Турцию якобы национальное правительство Жордании вывезло из Грузии весь запас хинина, незаменимого тогда средства против малярии. А малярия была тогда бичом грузин, достаточно вспомнить колхиду Константина Полустовского. Эмигрантские связи грузинских меньшевиков, как партии с общероссийским потенциалом, были, естественно, весомыми и разветвленными. Дашнаки Закавказья были сильны тем, что в мире имела сильная и влиятельная армянская диаспора. Тот же интернациональный нефтяной король Гульбинкян был, напоминаю, армянином. То есть сложность ситуации в Грузии и значение Грузии, как и Азербайджана, заключались не в последнюю очередь, тоже в проблеме нефти. Так что и в Грузии делочек из Туберии хватало. Одни готовили заговоры за кордоном, другие пытались за кордонные директивы реализовать в мятежах и восстаниях, не пренебрегая ни саботажем, ни диверсиями, ни вульгарным шпионажем в пользу Запада. Был развит поддетизм всех сортов. Берия сразу активно включился в борьбу с бандитизмом и в 1923 году, в первом году работы Лаврентия в Груз ЧК из 31 банды, установленной чекистами на территории Грузии, 21 была уничтожена. В ходе боев 123 бандиты были убиты, 377 захвачены живыми. Отдельной заботой оказались Дашнаки, перебравшиеся в свое время из уже советской Армении в еще меньшевидскую Грузию. Эту публику Берия хорошо знал по Баку и действовал против них со знанием ее слабостей В начале 1923 года основной костяк Дашнаков актива в Грузии, включая весь состав Тифлийского комитета, удалось арестовать. Из тайного склада в Халцехе было изъято 11 пулеметов, 33 ящика гранат, 70 винтовок, 30 мешков артиллерийского пороха, 70 плит динамита, 500 пудов патронов. Но основную боль составляли, конечно, грузинские контрреволюционеры. Массовая их база была быстро подорвана действиями советской власти в пользу трудящегося большинства. 25 по 30 августа 1923 года в Тбилиси вполне легально состоялся съезд грузинских меньшевиков делегаты которого представляли 11 235 членов партии. Съезд объявил о ликвидации партии, но еще до этого из нее вышло около 17 тысяч рабочих и крестьян. В обращении съезда было сказано, «Сопоставив поведение меньшевистского правительства в Грузии с поведением сменившего его советского правительства, мы убедились, что первое загоняло пролетариат под ермо буржуазии, а второе выводит его на широкую дорогу к социализму. Поэтому и только поэтому мы решили покинуть ряды меньшевицкой партии. На стороне бывшего цыка меньшевиков осталось примерно 2000 человек, главным образом выходцев из дворянских и буржуазных кругов. А за границей было образовано грузинское правительство в изгнании во главе с Ноем Жордани, Ноем Ромишвили и Ираклием Террителе. В Грузии представители пяти ушедших под поле партии социал-демократов-меньшевиков национал-демократов, социалистов-федералистов, независимых социал-демократов и эсеров, заключили соглашение об учреждении Комитета независимости, паритетного. Руководили паритетчиками прибывшие для этого из-за кордона член ЦК партии грузинских меньшевиков, бывший министр земледелия Ной Хаммерики. В Грузии готовилось восстание. И вот тут Берия провел блестящую операцию, ставшую известной как «Дело паритетчиков». В лице Комитета независимости Лаврентий имел серьезного противника, но и комитетчики в лице Берии имели перед собой тоже далеко не ротозеев. В 1924 году был арестован Хаммерики, члены меньшевыцкого ЦК Чхикишвили, Нодия. У Чхикишвили обнаружили письмо о Ное Жордане, которое наставлял борцов так. Русские цари только с Дагестана вели борьбу более 30 лет. А сколько лет понадобится большевикам, чтобы вести борьбу не с одним Дагестаном, а с целым за легко представить. Перенос военной базы на кавказских хребет и укрепление там всеми нашими вооруженными силами – залог нашей победы. Только в этом случае Европа обратит на нас серьезное внимание и окажет помощь. 6 августа 1924 года грузчика арестовал эмиссара Жордании, Валико Джугили, который должен был руководить непосредственной подготовкой восстаний. К тому времени грузинские чекисты имели подробные данные о деятельности Комитета независимости. Как поступил бы карьерист, если большинство нити заговора у него в руках? Лучший способ вызвавшегося для карьериста – приступать к арестам, не считаясь с масштабами потерь и чужих, и своих. И чем потери будут большими, тем больший вес можно придать победе. Берия повел себя прямо противоположно. Он дал джугили убедиться, что ЧК известно все и без его признаний. А потом Джигели было предложено обратиться из заключения к лидерам готовящегося выступления с рекомендацией отказаться от, как он убедился, авантюры. Джигели так и поступил. Он не хотел напрасной крови. Но и Берия ее не хотел. Письмо Джигели было опубликовано в советских грузинских газетах, и вот что он, кроме прочего, писал. Я испытал на себе влияние воздуха ЧК, и я понял, что вся сила этого воздуха состоит в том, что именно здесь ближе знакомишься с обратной стороной нашей работы, со всеми ее теневыми сторонами. Джугели заявлял, что не малодушие и трусость привели его к отказу от борьбы, а безнадежность задуманного предприятия. Но ведь надо было суметь это Джугели доказать, убедить его. Берия это сумел, и именно это было в его стиле стараться воздействовать даже на врага силой убеждений и логики. И только если враг не ломался, его приходилось уничтожать. Широкое восстание было сорвано, на 28 августа 1924 года группа князя Георгия Церетели захватила Чаотуру и образовала Временное правительство Грузии. Были незначительные выступления в Синакском, Сибиринском, Зугдитском, Душетском уездах, в Гурии. К 31 августа 1924 года все было закончено при поддержке в большинстве мест самого населения. В Аджаристане на усиление охраны границы с Турцией пришло полторы тысячи крестьян. 4 сентября 1924 года работники грузчика выследили и арестовали основной состав паритетного комитета во главе с князем Кате Андроникашвили. Организаторы восстания среди которых было 17 князей, были расстреляны. Но, как чаще всего и бывает, ликвидация головки заговора не ликвидировала всех его участников. Борьба не прекращалась, она всего лишь видоизменялась. И ее, как правило, скрытый теперь от постороннего взгляда характер, лишь осложнял ситуацию. Установление советской власти на Кавказе проходило, несмотря на окончание гражданской войны, непросто. 12 марта 1922 года на полномочной конференции представителей Центральных исполнительных комитетов Грузии, Азербайджана и Армении была учреждена Закавказская Федерация, Федеративный союз трех советских республик Закавказья. Идея Федерации была единственно разумной, и 13 декабря того же 1922 года на Первом Закавказском съезде советов в Баку Федерация была преобразована в Закавказскую Социалистическую Федеративную Советскую Республику. А 30 декабря 1922 года ЗСФСР объединилась с РСФСР, УССР и БССР в единое союзное государство – Союз Советских Социалистических Республик. В Закавказье началось восстановление разрушенного и строительство нового. Это хозяйственное строительство надо было охранять от диверсии и саботажа извне и внутри страны. Но чем спокойнее становилось кавказе тем сложнее была работа по обеспечению этого спокойствия. К тому же начинал образовываться еще один невидимый фронт в среде самих кавказских большевиков. Идеей федерации противились не только буржуазные националисты, но и немало национальных большевистских лидеров. Мадивани, Думбадзе, Кафтарадзе, Акуджавы, Цинцадзе в Грузии, Ахунда в Гусейнах, Анбудагов в Азербайджане, считали, что каждая республика должна сохранить свою армию, иметь свою валюту, пользоваться свободой внешней торговли и обладать партийной автономией от ЦК РКПБ и Кавказского бюро ЦК. В октябре 1922 года группам Дивани по прямому проводу обратилась в Москву с жалобой на серго Орджоникидзе, который тогда был секретарем Закавказского краевого комитета РКПБ. Одновременно члены грузинского ЦК и с группам диваней в знак протеста подали в отставку. Возник так называемый «грузинский вопрос». Ленин 21 октября направил в Тифли шифровку, где было сказано «Удивлен неприличным тоном записки по прямому проводу за подписью Цинцадзе и других» передая мне почему-то Бухариным, да, а не одним из секретарей ЦК. Решительно осуждаю брань против Ржаникиза и настаиваю на передаче вашего конфликта в приличном и лояльном тоне на разрешение секретариата ЦК РКП. 25 ноября Политбюро приняло решение направить в Грузию комиссию из Дзержинского и Сталина во главе с Дзержинским для срочной выработки мер, необходимых для установления прочного мира в компартии Грузии. Дзержинский и Сталин работали в Тифлисе примерно две недели. 12 декабря Феликс Эдмундович доложил Ленину о результатах поездки. И работа проходила бурно. Напомню, что Орджоникидзе закатил одному из сторонников медивани по щечину. Сталин и Дзержинский отнеслись к этому спокойно, а Ленин очень возмущался. Но возмущался он все же зря. Эта компания ничего другого не заслуживала. И как раз в ноябре 1922 года Берия приезжает в Тифлис приезжает в разгар драки, как видим, даже в прямом смысле слова, между «ленинцами настоящими» и «ленинцами» в кавычках, и сразу же становится на сторону Сталина и Орджоникидзе. Можно представить себе, сколько на одном этом Лаврентий Берия сразу же заработал себе не то, что недругов, а смертельных врагов. Да что там, вспоминаемый в шифровке Ленина Цинцадзе был тоже старым с 1904 года большевиком, При царе работал самодевание в, в Кутаиси, Батуми, Тифлиси, Баку. А после установления в Грузии советской власти стал членом ЦК Компартии Грузии, членом ЦИК Грузии и председателем ЧК Грузинской ССР. То есть троцкист Цинцадзе в 1928 году, его исключили из партии именно за это, какое-то время был прямым начальником Берии. Не завидую я Берии с его-то принципиальностью. Почти все из вышеперечисленных большевиков были в 1938 году репрессированы, а тогда, в 20-е годы, их политическая деградация лишь начиналась. Тем не менее, для чекиста Берии это стало еще одной и весьма деликатной заботой, ведь удар можно ожидать теперь не только справа, но и слева, не только снизу из с подполью, но и сверху, из руководства. И яркая натура, Берия всегда умел и работать эффективно, а такие люди наживают врагов автоматически, независимо от того, хотят они их иметь или нет. Постепенно наживал врагов Иберии, и они попортили им много крови живому, а после смерти вовсю постарались его оклеветать, пользуясь классическими приемами клеветников. Помнится мне, со слов Эмерека мне стало известно и тому подобное. Но документов, подтверждающих ложь и клевету, привести не могут, ведь документально можно подтвердить только правду. Документы же, подлинные, конечно, а не фальсификаты, всегда и во всем за Берию. Скажем, погибший в 1925 году в катастрофе первый секретарь Закавказского крайкома Мясников Мясникян весьма толковый управленец успел оставить следующую характеристику. Берия, интеллигент, заявил о себе в Баку, как способный чекист на посту заместителя председателя ЧК Азербайджана и начальника секретно-оперативной части нынче Нач соч грузинской ЧК. Тогда стандартно гладкие характеристики истинный партец связях порочащих его незамечен и так далее в моде не были тогда писали то что было так что с позиции того времени оценка мясникова дорогого стоит есть в нашем распоряжении и много более поздняя характеристика да берия его бывшим начальником Павлуновским, членом партии с 1905 года но вча небольшое пояснение иван павлуовский 1888 1937 имел судьбу неровную и кончил плохо. Будучи одним из ближайших сотрудников Орджоникидзе по наркомату тяжелой промышленности, связался с рацкистами и в октябре 1937 года был расстрелян. Он был виновен, но доказывать это здесь не место. Просто сообщу, что еще в октябре 1933 года Сталин писал Кагановичу «Очень плохо обстоит дело с артиллерией. полуновский запутал и губит дело артиллерии. Серго Орджоникидзе Надо вздуть за то, что он, доверив большое дело двум-трем любимчикам, готов отдать жертву этим дуракам интересы государства. Тем не менее, Павловновский отделался тогда нагоняем а в 1934 году его даже избрали кандидатом в члены ЦК ВКПБ. 7 сентября 1926 года приказом ОГПУ номер 190 павлоновский был утверден председателем Закавказского ГПУ при СНК ЗСФСР. А 25 июня 1937 года он, судя по всему, по запросу Сталина написал следующее письмо. Орфографии и синтаксис сохранены. Секретарю ЦК ВКП(б) товарищу Сталину от товарища Берия. В 1926 в оригинале описков 1936 году я был назначен за Кавказе председателем заг ГПО Перед отъездом в Техлис меня вызвал к себе пред ОГПУ товарищ Дзержинский и подробно ознакомил меня с обстановкой Закавказья. Тут же товарищ Дзержинский сообщил мне, что один из моих помощников по Закавказью, товарищ Берия при мусореватистах, работал в мусореватской контрразведке. Пусть это обстоятельство меня ни в коем мере не смущает и не настораживает против товарища Берия так как товарищ Берия работал в контрразведке, сведомо ответственных товарищей закавказцев, и что об этом знает он, товарищ Дзержинский и товарищ Серго Орджоникидзе. По приезде в Тифлис я зашел к товарищу Серго, тогда первому секретарю Закавказского крайкома. Товарищ Серго Орджоникидзе сообщил мне, что действительно товарищ Берия эту работу вел по поручению работников партии, и что об этом хорошо известно ему, товарищу Орджоникидзе, товарищу Кирову, товарищу Микояну и товарищу Назаретяну. Поэтому я должен относиться к товарищу Берия с полным доверием и что он полностью товарищу Берия доверяет. В течение двух лет работы в Закавказье товарищ Арджоникидзе несколько раз говорил мне, что он очень высоко ценит товарища Берия как растущего работника, что из товарища Берия выработается крупный работник и что такую характеристику товарищу Берия он, Серго, сообщил и товарищу Сталину. Год-два назад товарищ Серго как-то в разговоре сказал мне, а знаешь, что правые уклонисты и прочие шушера пытаются использовать в борьбе с товарищем Берия тот факт, что он работал в муссавадской контрразведке, но из этого у них ничего не выйдет. Я спросил у товарища Серго, а известно ли об этом товарищу Сталину. Товарищ Серго Аженикидзе ответил, и что об этом и он, товарищ Сталину, говорил. Кандидат ЦК ВКПБ Павловновский. 25 июня 1937 года. Впрочем, Шушера и правая, контрреволюционная, действовала против Берии не только словом. Осенью 1925 года Берия с группой чекистов на двух автомобилях возвращался по военно грузинской дороге в Тифлис. На горном перевале их ждала засада. Берия ехал на первом автомобиле. Один чекист погиб, два были ранены. Но Берия – это не моя оценка не потерял присутствие духа и, отстреливаясь, прикрыл остальных. К чему здесь, казалось бы, придраться? Герой раненых товарищей не бросил, прикрывал огнем. Но клеветник всегда найдет, где укусить. И известный поноситель Сталина и Берии, Антонов Овсеенко-младший, по этому поводу позднее прошал. Каким образом уцелел Берия, если ехал на первой машине, да еще отстреливался? Это еще отстреливался просто великолепно. По Овсеенко получается, что если бы Берия не отстреливался, то шансов уцелеть у него было бы больше. С декабря 1926 года деятельность чекиста Берии начинает охватывать все Закавказье. 2 декабря 1926 года он назначается заместителем полномочного представителя ОГПУ за кавказской Советской Федеративной Социалистической Республики и заместителем председателя Закавказского гпу оставаясь также начальником секретно-оперативного отдела СОУ полпредства ОГПУ ЗСФСР. В ноябре 1928 года пост председателя Закавказского ОГПУ занял Станислав Рэдденс, 1892-1940, член партии с 1914 года, он сменил Павлуновского. реденс был женат на Анне Аллилуевой, сестре жены Сталина, то есть был свояком Сталина, Но до выводов делать здесь не советую. Кумовством Сталин никогда не занимался и даже собственных сыновей и дочь на тёплые места не пристраивал. Новый председатель за Кавказского ГПУ был опытным чекистом, но кавказской специфики не знал, поскольку работал до этого на Украине, в Крыму, в Москве. То есть при формальном первенстве и Рэдденса рабочая лошадью за Кавказского ГПУ оставался Берия. И ещё вопрос, кто кем тогда чаще руководил? На рубеже 20 30 годов у чекистов было две постоянные головные боли – вредительство в промышленности и экономическая контрреволюция, а также проблемы коллективизации. Здесь не место много доказывать, что сознательное вредительство и саботаж были реальными и очень существенными чертами хозяйственной жизни в СССР в 20 30 годы. С этой язвой удалось более-менее покончить только к началу войны, хотя она вновь начала поражать наш хозяйственный организм после захвата власти хрущевцами, которыми все более манипулировали скрытые агенты влияния. Впрочем, последнее сказано так, к слову. Имея же в виду ситуацию первых пятилеток и зная опубликованные ныне архивные документы, отрицать явление вредительства, причем многофакторного, могут лишь отъявленные фальсификаторы истории. новой жизни пытались вредить и вредили часть старых спецов и просто бывшие агенты спецслужб Запада и злобствующие дураки, ушедшие в подполье троцкисты и правые, которых в руководстве экономики тогда хватало. В 1930 году. В 1929 году выявились крупнейшие должностные преступления налоговых работников в Астрахани. Убытки государства исчислялись в 10 миллионов рублей. Хватало и других дел, в том числе и в Закавказье. Но гвоздем программы здесь было, конечно же, вредительство в нефтяной промышленности. И борьба с ним заняла в чекистской деятельности бери в Закавказье немалое место. В Закавказье – это Грузия, Армения и Азербайджан. А что такое был тогда Азербайджан? Прежде всего, в масштабах СССР. Азербайджан, как уже не раз говорилось выше, – это нефть Баку. Вот по нефти враг и бил. В 1929 году Берия начинает следствие по делу вредительства и саботажа в тресте от нефти. Траст Азнефть это государственное объединение азербайджанской нефтяной промышленности, учреждённое на основе декрета ЦИК и СНК СССР от 10 апреля 1924 года и подчиненное непосредственно Высшему совету народного хозяйства УСНХ СССР. В состав Азнефти входили шесть промысловых площадей, три группы нефтеперерабатывающих заводов, две электростанции, ряд вспомогательных предприятий, собственные железнодорожные пути железнодорожный, авто и морской транспорт. До революции все это было распалено между почти двумястами владельцами, а 28 мая 1920 года национализировано. Так что желающих или опять приватизировать огромные материальные ценности, или, если не удается, хотя бы напакостить этим большевикам. В Закавказье и вне его хватало. Максимальный уровень добычи, достигнутый в районе Баку до революции, составлял примерно 10 миллионов тонн в год. К концу двадцатых годов Азнефть вновь выходила на этот уровень, но медленно и, так сказать, неохотно. Причины же были не столько технические, сколько политические. Работая по делу в Берия 1 сентября 1929 года написал Орджоникидзе в Москву. «Товарищ Шреденс на днях вернулся из отпуска, но я решил пока в отпуск не ездить, а поехать в Баку». Нужно нажать как следует на это нефтяное дело и не дать ему принять затяжной характер, как это наблюдалось в отношении шахтинского дела и других. Тем паче, что товарищ Сосо Сталин в разговоре с товарищем Редденсом высказал сомнение, сможем ли мы сами справиться. Пробуду там месяц, а если надо и больше. Но дело закончу, и все нитки вредительства раскрою. Инициативу дела из рук не выпускаем и не выпустим. Кто-то может подумать, что Берия ехал в Баку кости подследственным ломать, но он ехал туда энергично работать. Причем все оказалось сложнее и запутаннее, чем он думал. Прошел не месяц и не три, а восемь месяцев. Однако даже 13 мая 1930 года в письме Сергея Рженикидзе Берия сообщал, следствие повредительства у вас нефти продвигается форсированными темпами. Саботажники из Азнефти получили свое, и в ходе третьей пятилетки в нефтедобычу в районе Баку выросла по сравнению с дореволюционной втрое. Но во всех этих нефтяных и других подобных делах имелся еще один момент, о котором обычно забывают. А зря. Берия сумел так вычистить за кавказе что во время войны в Баку не было проблем не только с добычей нефти и производством нефтепродуктов. Там не было ни серьезных диверсий, ни серьезного вредительства. А ведь без стабильного снабжения страны бакинской нефти не было бы ни контрнаступления под Москвой, ни Сталинграда, ни победы на Курской дуге. Заодно это, за битву за военную нефть задолго до войны Берия заслужил от России, если и не золотой, то уж бронзовый памятник точно. Еще одной больной проблемой была реакция кавказского крестьянства на перегибы в сельском хозяйстве. Если заглянуть в будущее, когда сельское хозяйство Грузии приобрело очевидное всесоюзное значение после переориентации на цитрусовые, чай, ценные технические культуры, то становится понятным, что настроения грузинских крестьян имели значение не только непосредственно для региона. Лояльная, доверяющая советской власти, осознавшая благотворность для него самого колхозного строя, крестьянство Грузии в перспективе имело большое общесоюзное значение. Но пока что до этого было далеко. 17 августа 1931 года Сталин письме Кагановичу писал «Теперь мне ясно, что швили секретарь закрайкома и секретариат Грузцека своей безрассудной политикой хлебозаготовок довели ряд районов Западной Грузии до голода. Арестовывают людей сотнями, в том числе членов партии, явно сочувствующих недовольным и несочувствующим политике грузинского ЦК. Но на арестах далеко не уедешь». Итак. Массовое волнение программировала политика грузинских политиков, а отдуваться приходилось чекистам. Вот часть записки председателя Закавказского ГПУ реденса и начальника секретно-оперативного отдела Берии, направленной 11 марта 1930 года первому заместителю председателя ОГПУ Ягоди по прямому проводу. Совершенно секретно. Москва ОГПУ товарищу Ягода. В результате недостаточного охвата огромного числа вновь созданных колхозов, допущенных перегибов, внутриколхозных недочетов и общей активизации антисоветских и кулацких сил усилились массовые антиколхозные выступления, принимающие политическую окраску. брожением охвачен ряд районов. Идет стремительный распад колхозов, сопровождающийся в ряде случаев разгромом сельсоветов, избиением и изгнанием парткомсомольцев и совактива. Имеющие место выступления до сих пор ликвидировались мирными средствами и уговорами, и лишь в редких случаях демонстрации и незначительной войсковой силой. Инициаторов и непосредственных участников разгромов и насилий за небольшим исключением не арестовывали. Все это истолковывалось населением как признак слабости власти и способствовало еще большему обнаглению выступающих под влиянием антисоветских сил. В Горной Грузии вновь образовывались банды, и Реден с Берия запрашивали санкции центра на более энергичные действия. Когда пожар возник, его приходилось тушить. Но разжигало пожар тогдашнее политическое руководство Грузии, при этом оно и внутреннюю склоку разводило, о чем тут позже. Берии все это надоело хуже горькой речки клеить не им разбитые горшки. И в том же письме от Джаникидзе от 13 мая 1930 года он пишет. дорогой Серго, Не один раз я ставил перед вами вопрос о моей учебе. Время проходит, кругом люди растут, развиваются, и те, которые еще вчера были далеко от меня, сегодня ушли вперед. Известно, что безбожно отстаю, ведь при нашей чекистской работе не успеваем зачастую даже газету прочесть, не то что самообразованием заняться. Дорогой Серго, я знаю, вы скажете, что теперь не время поднимать вопрос об учебе, но что делать, чувствую, что я больше не могу. Возможно, когда он писал эти строки, Берия думал и о блондинке с голубыми глазами. Жене Нино, которая закончила экономический факультет университета, готовила диссертацию. От него это все было в 1930 году далеко так же, как в 1922-м, в 1923-м. Берий тогда пошел 1932 год. Он был председателем ГПУ Грузии и заместителем председателя ГПУ за Закавказья СФСР. И даже занимая такие посты, хотел учиться. Хотя не исключено, что теперь он, если бы получил возможность выбора профиля образования, выбрал бы не архитектурный факультет, а, скажем, промышленную академию, готовящую кадры хозяйственных руководителей. беревич всегда имел задатки блестящего руководителя и крупного организатора. И до своего приезда в Грузию и после отъезда в Москву он на всех занимаемых им постах обнаруживал очевидную компетенцию и даже сверхкомпетенцию. Были в майском письме такие строки. «Я все строго обдумал». Мой уход на работе не отразится. Аппарат грузинского ГПУ налажен и работает настолько четко, что любой товарищ, который его возглавит после меня, справится с положением. Аппарат азербайджанского ГПУ в центре также налажен. Укрепляется теперь и аппарат армянского ГПУ. Товарищ Реденс уже в достаточной мере ориентируется в нашей обстановке и свободно справляется с работой. А вот еще одно место из того длинного майского письма. Я думаю, что мой уход из Закавказья даже послужит к лучшему. Ведь за 10 лет работы в органах гпо в условиях Закавказья я достаточно намозолил глаза не только всяким антисоветским и контрреволюционным элементам, но и кое-кому из наших товарищей. Сколько людей будут прямо-таки приветствовать мой уход, настолько я им приел со своим постоянным будированием и вскрыванием имеющихся недочетов. Им хотелось, чтобы все было шито-крыто, а тут, извольте радоваться, кругом недочеты и ляпсусы. Чувствую, что определенно всем надоел. Уже начинают прорабатывать, а что будет дальше, не знаю. Со мной начинают связывать все истории, которые когда-либо были в Грузии и вообще в Закавказье. В умах многих товарищей я являюсь первопричиной всех тех неприятностей, которые постигли товарищей за последнее время. И фигурирую чуть ли не как доносчик. Можно ли в таких условиях работать и будет ли какая-никакая польза от этой работы? Я думаю, что нет. Что ж, всесторонняя оценка ситуации и руководства на местах входила в прямые служебные обязанности полпреда ГПУ за Кавказе. Чекисты весьма быстро стали играть в системе советской власти роль объективного государьева ока. А Лаврентий Берия своими обязанностями не пренебрегал никогда, да и другим этого не позволял. Таких не любят ни в курилках, ни уж тем более в большинстве начальственных кабинетов. Иначе бывает лишь тогда, когда сам хозяин кабинета выявляет собой деятельного лидера, главное хобби которого – его дело, занимающее 24 часа в сутки, а не положенные присутственные часы. Сильный руководитель и команду подбирает по себе. Сильную. Сталин был феноменально силен. Так мог ли он, рано или поздно, не взять свою личную команду работящего умницу Берию? Имея же в виду письмо от 13 мая 1930 года, обращу внимание читателя на одну характерную его особенность. Берия никого конкретно не пытается обвинить, хотя объективно оснований к тому хватало, и переход Берии в наступление поддержку Москвы получил бы. А нет, Берия лишь настоятельно просит взять его из-за Кавказа и если уж никак нельзя послать на учебу, то хотя бы перебросить на другую работу в какой-нибудь из районов СССР. Это тоже ведь характеризует человека и характеризует, как на мой взгляд, достойно. В мае 1931 года Редеса перевели в Белоруссию председателем ГПУ бсср и полномочным представителем ГПУ с СССР в ЗСФСР. Председателем Закавказского ГПУ был назначен 32-летний Лаврентий Берия. С апреля 1931 года по декабрь 1931 года Берия занимал пост полпреда, 5 августа 1931 года Политбюро ЦК ВКПБ утвердило его членом коллегии ОГПУ. Еще до этого, 30 марта 1931 года, был изнан приказ председателя ОГПУ Минжинского, номер 154-93. 30 марта 1931 года, секретно, город Москва. 21 марта исполнилось 10 лет существования и героической борьбы органов ГПУ Грузии. Трудная была работа ГПУ Грузии. Много славных бойцов выпало из строя, но и достижение огромное. Разгромлена меньшевистская партия Грузии, одна из наиболее мощных и организованных антисоветских партий в СССР. Изъяты десятки составов ее ЦК, сотни местных комитетов, тысячи членов актива. Разгромлены линии связи и в результате 80-тысячная партия меньшевиков имевшая поддержку интервентов и всего второго интернационала, сведена до положения жалкой группы контрреволюционеров, разоблаченных перед трудящимися массами. Также разгромлены и сведены на нет крупные в свое время антисоветские буржуазные партии национал-демократов и социалистов-федералистов. Разгромлен бандитизм. Но кто, бессменно работая в Грузии за кавказией обеспечил это в первую голову? Что ж, на этот счет приказ выражался вполне определенно. Коллегия ОГПУ с особым удовольствием отмечает, что вся эта огромная напряженная работа в основном проделана своими национальными кадрами, выращенными, воспитанными и закаленными в огне боевой работы под бессменным руководством товарища Берия, сумевшего с исключительным чутьем всегда отчетливо ориентироваться и в сложнейшей обстановке, политически правильно разрешая поставленные задачи, В то же время личным примером заражать сотрудников и, передавая им свои организационные и оперативные навыки, воспитывать их безговорочной преданности Коммунистической партии и ее Центральному комитету, председатель ОГПУ Минжинский. Конечно, это было признание, четкое, зафиксированное в строках официального документа признание первой крупной победы Берии, признание его чекистом за Кавказе номер один. Не один из крупных чекистов, работавших за Кавказе и репрессированных позднее и продолжавших работать после 1938 года, не потенциалом Берии не обладал, ни по факту не сделал так много, как Берия во всех сферах чекистской работы. При этом Берия, работая не в центре, а в регионе, смог подготовить у себя на Кавказе кадры такого уровня, что после назначения наркома внутренних дел СССР смог без колебаний взять с собой не один десяток человек не просто для собственного удобства, но потому что они вполне соответствовали требованиям центрального аппарата. Вместе с Берией они блестяще провели реформу НКВД, но об этом будет сказано в свое время и в своем месте. А в начале 30-х годов чекистская деятельность Берии скоро должна была закончиться. И вышло это так. Летом 1931 года Сталин ушел в отпуск. Фактически это означало просто щадящий режим работы в комфортных климатических условиях. Не более того. Но теперь он был ближе к грузинским проблемам. Ими он, кроме прочего, и занялся вплотную. И сразу же обнаружил самый настоящий политический хлев – Авгиевик конюшни. Выше я цитировал письмо Сталина Кагановичу от 17 августа 1931 года, где Сталин возмущался политикой грузинских политиков, лишающих Грузию хлеба и требовал обязать Микояна усилить подвоз хлеба в Западную Грузию. Но все упиралось в отсутствие необходимой для хранения зерна складов, которые должны были быть построены, но построены не были. 19 августа Сталин направил Кагановичу еще одну большую шифровку. Заканчивалась она следующей. 4. Предлагаю все дело строительства новых складов зерна для чаеводов, табаководов на западе Грузии поставить под контроль РКИ – Наркомат Рабоче крестьянской инспекции, послать людей на места, привлечь к работе ЗАКЧЕКа, Закавказская ГПУ, в частности Берии, и добиться того, чтобы все новые склады были выстроены и сданы в эксплуатацию не позднее начала ноября. 20 августа Политбюро рассмотрело телеграмму Сталина и поручило председателю Закавказского ГПУ Берии организовать максимальную помощь делу строительства новых складов с тем, чтобы все новые склады были выстроены и сданы в эксплуатацию не позднее 5 ноября. Работа началась, но грузинские политики во главе с тогдашним первым секретарем Закавказского крайкома Лаврентием Картеляшвили 1890-1938, члены партии с 1910 года, встревожились и потянулись к Сталину. «Коль уж Сталин приехал, то пусть он нас и рассудит». Сталин рассудил. 26 августа 1931 года он написал Кагановичу. «Здравствуйте, товарищ Каганович. Пишу о закавказских делах. На днях побывали у меня члены закрайкома, секретарицы грузии некоторые работники Азербайджана, в том числе Поклонский. Склока у них невероятная, и она у них, видимо, не скоро кончится. Я их помирил кое-как, и дело пока что уладилось, но ненадолго. Лгут и хитрят почти все, начиная с Картвилишвили. Нелгут Берия Полонский, первый секретарь ЦК КПБ Азербайджана, Архилашвили, тогда председатель СНК Засфср, но зато Полонский допускает ряд бестактностей, ошибок. Самое неприятное впечатление производит Мамолия, секретарь ЦК Грузии. Комическое впечатление производит пред СНК Грузии Сухишвили, безнадежный балбес. Если не вмешаться в дело, эти люди могут по глупости загубить дело. Они уже испортили дело с крестьянством в Грузии, в Азербайджане. Без серьезного вмешательства ЦК ВКП, Картвилишвили и вообще за крайком бессильны улучшить дело, если считать, что они хотят улучшить дело. Как быть? Вопрос «как быть» был, впрочем, риторическим, то есть ответа не требующим, потому что далее Сталин сам же на него и ответил. Надо, первое, назначить на конец сентября к моему приезду. Доклад в Оргбюро Закрайкома, Грузцека и АСЦК о положении дел. Второе. Прочистить их хорошенько на заседании Оргбюро и снять ряд лиц типа Мамулия. Третье. Назначить третьего секретаря Закрайкома, предлагая Мейерзона, дав ему соответствующий наказ. Четвертое. И так далее в этом роде. Без таких мер дело в Закавказье будет гнить. Сталин. 26.08.31 Берия тогда уже находился в поле зрения Сталина, и Сталин его уже ценил, иначе не поручил бы чекисту Берии строить хлебные склады. Но, как видим, еще летом 1931 года Сталин не видел необходимости в переводе Берии на партийную работу. В сентябре 1931 года основное изменение в Закавказье выразилось в замене Мамуля на посту первого секретаря ЦК КПБ Грузии Лаврентием швили который остался пока и первым секретарем Закрайкома. Но в октябре Сталин вернулся в Москву и занялся кавказскими делами уже там. 19 октября состоялось заседание Оргбюро с заслушиванием кавказцев, а 31 октября Политбюро приняло ряд кадровых решений по Закавказью. Первым секретарем Закавказского крайкома стал председатель Совнаркома Закавказья Арахел Ашвили. Он уже был им в 1926-1929 годах, третьим секретарем – Полонским. А вот вторым секретарем был назначен председатель ГПУ Закавказья Берия. Он же стал по совместительству и первым секретарем ЦК КПБ Грузии. Не будем гадать, почему Сталин за два неполных месяца до этого, не рассматривавший Берию даже как вариант, как заведующего организационно-инструкторским отделом ЦК ВКПБ Мейерзона, например, в октябре вдруг остановился на Берии, да еще и с таким резким повышением. Надо полагать, основания для такого выбора у Сталина имелись и веские. на ситуацией на Кавказе он раздумывал много. После отправки письма 26 августа пробыл там еще более месяца, то есть время для уточнения и корректировки своего мнения у Сталина было. Вот он и скорректировал его. На следующий год Сталин уехал в отпуск неожиданно рано, 1 июня и отсутствовал в Москве почти три месяца, до 27 августа 1932 года. Не исключено, что причиной раннего отъезда на юг была некая болезнь, прихватившая Сталина весной. Тогда поползли слухи, в том числе за границей, что Сталин где плох. 25 марта 1932 года представитель телеграфного агентства Associated Press обратился к Сталину с вопросом, Достоверны ли слухи, распространявшиеся в иностранной прессе, что в Москву для лечения Сталина приглашается известный берлинский врач Цонтек? 3 апреля правда опубликовала ответ Сталина. Господину Ричардсону, «Ложные слухи о моей болезни распространяются в буржуазной печати не впервые. Есть очевидные люди, заинтересованные в том, чтобы я заболел всерьез и надолго, если не хуже. Может быть, это и не совсем деликатно, но у меня нет, к сожалению». «Данных, могущих порадовать этих господ. Как это ни печально, а против фактов ничего не поделаешь. Я вполне здоров». Что касается господина Цондека, он может заняться здоровьем других товарищей, для чего он и приглашен в СССР. Сталин. Но что-то, возможно, и было. Возможно, даже попытка отравления. С начала 1932 года Сталин работал в Кремле почти ежедневно, иногда делая пропуски в приеме на 2-3 дня. Но с 19 марта он не принимал в Кремле никого до 25 марта. Перерыв составил целых 5 дней. Да и 25-го он принял на 20 минут одного Примакова, замком войсками Северо-Западного военного округа. И 26-го всего на 12 минут секретаря ЦИК СССР Юнукидзе. И как раз 25 марта к Сталину обратился с вопросом Ричардсон. То есть нечто темное в этом эпизоде есть. Ведь были, были люди и на Западе, и в СССР, заинтересованные в том, чтобы Сталин запалел всерьез и надолго, если не хуже. Но фокус не удался, от чего возможно, в сталинском ответе и сквозила веселая злость. Врешь, мол, не возьмешь. Так или иначе, уже в июне Сталин уехал на Кавказ, хотя с первого же дня отпуска работал каждый день. Это доказывает его почти ежедневная переписка с Москвой. Причем первое же письмо Кагановичу он закончил так. «Ну, пока все». Я здоров. Привет. Сталин. Коль уж горный орел Кавказа вновь оказался на Кавказе, от кавказских дел не уйти и не улететь. И 20 июня 1932 года Сталин пишет Кагановичу, Постышеву и Орджоникидзе. Но, «Ну, дорогие друзья, опять склока. Я говорю о Берии и Арахилишвили, прилагая при всем два письма о Одно на мое имя, другое на имя Орджоникидзе. Мое мнение... При всей угловатости в действиях Берии, не прав в этом деле все же архилашвили В просьбе Арахилашвили надо отказать. Он может апеллировать в ЗАК Крайком, наконец, в ЦК ВКП. А уходить ему незачем. Боюсь, что у на первом плане самолюбие. Расклевали его людей, а не интересы дела и положительной работы. Пока еще Сталин не склонен к замене Арахилашвили, и письмо от 20 июня заканчивает словами. Все говорят, что положительная работа идет в Грузии хорошо. Настроение крестьян стало хорошее, а это главное в работе. Привет, Сталин. тоже был прав в возникшем конфликте? Старый, с 1903 года большевик Архилашвили, 50-летний партийный интеллигент, закончивший в 1908 году военно-медицинскую академию, в 1921 году председатель ревкома Грузии, Или этот Берия с его партийным стажем всего-то с 1917 года? Что ж, давайте подумаем. Сталин весь недаром отметил, что верная линия для большевика выяснять деловой конфликт, если он действительно деловой, в партийном комитете, коллегиально. А Арахилашвили бросился жаловаться Серго и Кобе. Конфликт Джейтед был более чем сомнительным. Жена Арахилашвили, 45-летняя красавица Мария Арахилашвили, Тоже старая, с 1903 года большевичка, после ренессанса мужа, ставшего первым человеком за Кавказе во второй раз, была назначена наркомом просвещении Грузии. А 10 июня 1932 года на бюро ЦК Компартии Грузии получила выговор и была освобождена от занимаемой должности. За что? А за распространение ложных слухов и попыток противопоставить ЦК Грузии за крайкому и дискредитировать отдельных руководителей ЦК и Тифлийского комитета, в частности, товарища Берия. Да, новая ипостась Берии, партийный руководитель, понравилась многим в Грузии еще меньше, чем его прежняя ипостась Чекиста. В Грузии привыкли работать ни шатка, ни валка. А тут, на тебе, во главе Грузии сгусток энергии. Берия возня вокруг него надоела давно, и он апеллировал в ЦК, в партийном порядке, а супруги Архилашвили тайно побежали к старым руководящим товарищам по партии, в порядке личном и склочном. Так кто был тут прах? Каганович, ознакомившись в Москве с сутью претензий и жалоб жалобчаты Архилашвили, сообщил свое мнение Сталину в обширном, касающемся многих вопросах, письме от 23 июня 1932 года. 11. В Закавказье действительно загорается новая склока. Вы, безусловно, правы, что здоровое начало, особенно в деловом отношении, на стороне Берии. Рахилашвили отражает ноющие, неделовые круги актива. Ноющие, руководящие круги были против Берии. Деловые же круги были уже всецело за Берию. Нормальным-то людям не склочничать хочется и не умничать, не нос драть, не баклуши бить. Им хочется работать. С нормальной работой в Грузии не ладилось долгими годами. А тут стал во главе дела толковый человек, и оказалось, что не так уж и плохи дела в Солнечной Республике. Впрочем, актив активом, а старые большевики старыми большевиками. У актива энергия, зато у патриархов заслуги. А у Марии Платоновны Арахилашвили еще и редкостная красота. Для обоих Арахилашвили были важны амбиции и антипатии. Для Берии, как это точно уловил Каганович, деловая сторона. В конечном счете это был конфликт между нарастающей компетенцией Берии и убывающей компетенцией Рахилашвили, а если уж совсем точно, между молодыми и старыми партийцами Грузии. Распираемые самомнением и амбициями Мадивани, Рахилашвили, Элиава с братьями Акуджавами заваривали конфликты, а Берии приходилось предпринимать оперативные действия по их ликвидации. Будум Дивани, Мами и Мария Арахилашвили и прочие им подобные все не унимались, склотничали, разводили семейственность и круговую поруку, капали на мозги, зудели. Аберия был твердым большевиком-сталинцем и уже в 20-е годы не устраивал многих даже в якобы большевистском кавказском лагере. В одном из двух написанных в 1910 году в письмах с Кавказа, письме Тифлис, Сталин отмечал особую склонность тифлийских большевиков к дискуссиям. Он объяснял это тем, что им в Тифлисе надо особенно упорно вести идейную борьбу с меньшевиками. Однако недаром же говорят, что посеешь привычку – пожнешь характер, а посеешь характер – пожнешь судьбу. Привычка к словесным баталиям до революции обусловила склонность грузинского партийного, государственного и хозяйственного руководства двадцатых годов к излишней болтовне вместо конкретных дел, то есть как раз к тому, чего не умел и не терпел Берия. 13 июля 1932 года Берия сообщал когановичу Был два раза у товарища Коба имел возможность подробно информировать его о наших делах. А 12 августа Кагановичу написал «Сталин». Берия производит хорошее впечатление, хороший организатор, деловой, способный работник. Присматриваясь к закавказским делам, все больше убеждаюсь, что в деле подбора людей Серго, Арджоникидзе, неисправимых головотяп. Серго отстаивал кандидатуру Мамуля на посту секретаря ЦК Грузии, но теперь очевидно, даже для слепых, что Мамуля не стоит левой ноги Берии. Сама логика ситуации подталкивала Сталина к необходимости освобождения Архилашвили от должности первого секретаря закрайкома. А кем его заменить? Сталин размышляет и продолжает. Хотя Берий не член и даже не кандидат ЦК, имелся в виду союзный ЦК ВКПБ, придется все же его выдвинуть на пост первого секретаря закрайкома. Полонский, его кандидатура, не подходит, так как он не владеет ни одним из местных языков. В середине августа 1932 года Берия приехал в Москву. Он поставил перед Политбюро несколько вопросов, и их должны были обсудить на очередном заседании 16 августа. Заседание состоялось, и в тот же день Каганович уведомил Сталина. «Берия был у меня. Действительно, он производит очень хорошее впечатление крупного работника. Ряд его вопросов мы сегодня же на ПБ обсудили. Автобусы мы им дадим за счет Москвы». Итак, холодный интриган Берии приехал в Москву не склочничать, как приезжала туда Мария Архилашвили, а ходатайствовать за республику. Причем все просьбы он обосновывал, иначе их никто не удовлетворил бы. Берия сумел, как видим, даже у Москвы кое-что оттяпать и получил 10 автобусов, 10 легковых хордов и 8 грузовиков, ранее выделявшихся столицей. Формально во главе за Кавказе был еще Архилашвили, но фактически люди шли к Берии и на него, кроме проблем Грузии, валились уже и проблемы всего за Кавказе, а он их решал. И это все более были проблемы, интегрированные в проблемы и планы большой, огромной страны – Союза Советских Социалистических Республик.